Потом бессознательно начал продвигаться назад, в том направлении, откуда мы пришли, к улице, на которой остался наш экипаж. При небрегая всеми правилами приличий, я отчаянно толкался, порой протискиваясь между стоявшими вплотную друг к другу людьми, чем вызывало то смех, то сердитые оклики. А наконец добрался до нужной улицы. Чтобы убедиться, экипаж давно уехал. Несколько секунд я в страшном замешательстве стоял посреди улицы, стараясь мысленно представить дорогу домой. Потом изо всех сил побежал. Миновав Kookian Road, я пересек вымощенную неровными булыжниками Yun Nan Road, и на Нанкин-роуд снова оказался в тесной толпе. Очутившись наконец на Баблин-квалай-роуд, я уже задыхался, словно выброшенная на берег рыба, хватал воздух ртом, но теперь меня ободряло сознание, что от дома меня отделяла только эта длинная, прямая, относительно свободная улица. быть может потому что я отдавал себе отчёт в сугубо личной природе своего страха а возможно из-за глубинного сдвига который уже начал происходить в моём сознании мне даже в голову не пришло обратиться за помощью к прохожим или попытаться остановить один из проезжавших мимо экипажей или автомобилей Я бросился бежать по этой длинной улице, и хотя вскоре снова стал отчаянно задыхаться, хотя понимал, какое жуткое впечатление должно быть производит мой бешеный аллюр на окружающих, хотя разгорячённый и усталый временами едва волочил ноги. Точно помню, что не остановился ни разу. Наконец я миновал резиденцию американского консула, дом Робертсонов, свернул с Баблинг-Велл-Роуд на нашу улицу, и мне осталось повернуть лишь еще раз, чтобы оказаться у своих ворот. Вбежав в них, я сразу понял, хотя не было никаких явных признаков, на это указывавших. что опоздал. Все давно кончилось. Парадная дверь была заперта. Я рванулся к черному ходу, оставленному открытым для меня, и стал метаться по дому, почему-то окликая не маму, а Мэй Ли. Вероятно, уже тогда я все понимал, И подсознательно, желая обмануть дурное предчувствие, не хотел звать маму. Дом казался совершенно пустым. Потом, стоя посреди холла, я услышал странный звук, напоминавший хихиканье. Он доносился из библиотеки. Подойдя к ней, Через приоткрытую дверь я увидел Мэйли за моим рабочим столом. Она сидела очень прямо, и когда я вошёл, снова издала хихикающий звук, словно не в силах сдержаться, смеялась над какой-то ей одной известной шуткой. Только тут я догадался, что Мэйли плачет и понял, как понимал в сущности в течение всей своей изматывающей пробежки до дома мамы больше нет. Меня охватила леденящая ярость к Мэйли, которая, как я теперь сознавал, все эти годы, несмотря на трепет и уважение, которые во мне вызывала была не той, за кого я её принимал. Оказывается, она ни в малейшей степени не была способна контролировать происходящие события. Жалкая маленькая женщина, чья значимость в моих глазах покоилась на абсолютно ложных представлениях, и которая оказалась ни на что не годной, когда столкнулись между собой по-настоящему могущественные силы. Стоя в дверях, я смотрела на неё с величайшим презрением. Уже поздно. Прошёл добрый час с тех пор, как была написана последняя фраза. А я всё ещё неподвижно сижу за столом. Эти воспоминания, порой не всплывавшие в памяти многие годы, всё во мне перевернули. Но одновременно они заставили меня подумать о будущем, о том дне, когда я наконец вернусь в Шанхай. о том, что мы с Акирой будем и делать там вместе. Разумеется, город сильно изменился. Но я знал, не будет для Акиры большей радости, чем повозить меня по Шанхаю, продемонстрировать знания самых примечательных его уголков. Ему наверняка известно, где лучше всего можно поесть, выпить, прогуляться, где приятнее всего провести время после тяжёлого дня, до поздна посидеть и поболтать, на перебое забрасывая друг друга рассказами обо всём, что случилось с каждым из нас за все эти годы. Однако сейчас Нужно немного поспать. Утром предстоит много работы, и я должен буду наверстать время, потерянное сегодня, пока мы катались с Сарой на верхнем ярусе автобуса.